Седьмое. Буква «э». Каноэ, пер, эффект. В исконно русской лексике может быть лишь в словах междометного и местоименного характера. Эх, этот, поэтому. А также в словах, образованных в русском языке на основе заимствований. Ну, подробнее смотреть можно «Дементьев», Фонетические орфографические признаки нерусских по происхождению слов. Русский язык в школе, 1968 год, номер третий. Это 49-я страница. Параграф 12. Слова из скандинавских и финского языков. Слова скандинавского и финского происхождения относятся к очень давним заимствованиям. И финские племена, и скандинавы были северными соседями славян. К словам, заимствованным в древнюю эпоху устным путём из скандинавских языков, предков нынешних языков норвежского, света, шведского, датского, исландского, относятся некоторые названия «рыб», акула, сельдь, а также слова – кнут, крюк, ябеда, финские. Заимствования также немногочисленны и тоже пришли к нам посредством устного общения. К ним относят тоже названия рыб – камбала, килька, корюшка, навага, семга. а также слова «нарты», «пельмени», «пихта», «пурга», «тундра». из скандинавских и финских слов стёрлись и теперь почти неуловимы. Пятидесятая страница, параграф тринадцатый. Слова из тюркских языков. Большая часть слов... тюркского происхождения, заимствованного во время монголо-татарского нашествия. Это XIII-XV века. Тюркизмы входили в наш язык, как правило, устным путём. К ним относятся многие слова, связанные с торговлей. Аршин, баш безмен, деньги, товар, чохом. Названия видов одежды – башмак, колпак, малахай, сарафан, тулуп, чулок. Слова, обозначающие предметы быта – хозяйство, амбар, бадья, войлок, сундук, утюг, чулан. Названия некоторых продуктов, видов пищи. Арбуз, балык, изюм, лапша, шашлык. Слова, которые связаны с коневодством, с конным войском. Аркан, буланный, колчан, табун. Тюркского происхождения слова «алмаз», «барабан», «батрак», «кавардак». таракан, туман – яркая фонетическая, то есть звуковая примета многих тюркизмов, так называемый сингармонизм гласных, практически в русском языке часто дающий повторение одного и того же гласного в слове. Арка, казак, казна. Карман. Ну, а здесь повторяется. Чугун, тулуп. Само по себе наличие повторяющихся гласных в слове ещё не есть доказательство тюркского происхождения слов. Повторяющиеся гласные могут быть и в словах исконно русских. Закат, уснуть. И в заимствованных из тюркских, не тюркских языков. карнавал, лампа, уксус. Для некоторых слов тюркского происхождения характерное окончания конечная -лык и -ча. А начальные -баш, башка, башна, баш, башмак, башлык, а и -ча балык, шашлык, ярлык, алыча. Каланча. Четырнадцатый параграф. Слова греческого и латинского происхождения. Когда мы говорим о греческих заимствованиях, то имеем в виду слова, которые пришли к нам из языка греков. Они жили в Византийской империи. Сравнительно... Небольшое количество греческих слов было заимствовано восточными славянами путём непосредственно общения с византийскими греками. Например, кровать, кукла, парус, тетрадь, фонарь, школа. Значительно больше грецизмов пришло к нам через старославянский язык, Через богослужебные книги, переведённые на славянский экзекс греческого. Среди этих много церковных слов. Ад, ангел, диакон, евангелие, епископ, икона, монах, патриарх. 51-я страница. Подавляющее же большинство грецизмов проникло к нам через европейские языки-посредники: французский, немецкий. Это произошло в XVII-XIX веках, когда древнегреческий был уже мёртвым языком. А мёртвый это такой, на котором в настоящее время никто не говорит. как на родном языке – это древнегреческий, латинский и старославянский. Среди поздних греческих заимствований отметим прежде всего название наук. Анатомия, география, геометрия, грамматика, логика, математика, оптика, физика, философия – научные термины, аорта, артерия. атом, бактерия, диафрагма, космос, метафора, синтез, хорда, политические термины, гегемония, демократия, монархия, термины искусств, литература, архитектор, диалог, драма, комедия, лирика, мелодия, монолог, ода, пантомима Поэзия, пролог, симфония, страфа, трагедия, эпиграмма, эпос. Из греческого языка заимствованы также слова «автомат», «биография», «иподром», «катастрофа», «лабиринт», «симпатия», «стадион», «пафос». эпоха.